Глава вторая. Маленькое помещение с уборочным инвентарем, в котором по закону жанра находится единственная мерцающая лампочка. Таких лампочек в принципе нигде больше нет в университете, но вот здесь словно бы специально нашли именно такую лампу накаливания желтым светом. А посередине этого помещения стоит перевернутое ведро, на котором сижу я. Сижу и внимательно слушаю. Через стенку находилась аудитория, в которой прямо сейчас проводилась лекция по защитным заклинаниям. Для меня на данный момент это была, чуть ли, не самая приоритетная тема, причем сразу по нескольким причинам. Самое главное, конечно же, это моя собственная безопасность. Ведь с Григоряном у меня неожиданно все быстро закрутилось и не успело пройти и пары дней, как я начал готовиться уже к следующему, более серьезному заданию». А если так пойдет и дальше, то меня попросту могут грохнуть, Случись чего. Такой вывод я сделал просто исходя из собственных соображений. А ведь и помимо этого я видел, что Михаил Мамукач ведет себя немного странно. Словно бы он и сам торопится. Значит, его тоже прижимают, и что будет дальше, ни я, никто либо другой не знает. Произойти может все что угодно, и чем лучше я буду готов к этому, тем больше шансов на мое выживание. А также было... И вторая причина, почему именно лекция по защитной магии для меня сейчас была приоритетной. Очень скоро начнется турнир по гладиаторским боям, и если я к тому времени не придумаю, как усовершенствовать свою деревяшку, боюсь, далеко я не пройду. А ведь это прекрасная возможность поступить в Академию и стать полноценным магом. Точнее, это просто единственная возможность на данный момент. Вот поэтому я сейчас и сижу в пыльном помещении, пытаясь сдержать чихание и записываю каждое услышанное слово от преподавателя. Хотя очень много для меня остается непонятным. Но я надеюсь, что смогу все эти записи расшифровать в будущем, быть может, чьей-нибудь посторонней помощью. Когда лекция закончилась, я поставил ведро на место и вышел из подсобки. Бросив взгляд на свой конспект... Поджал губы и подумал о том, что надо бы найти парочку учебников по схожим темам, иначе мне эти конспекты вообще ничего не дадут. К сожалению, я не мог слушать все эти лекции с самого начала, так как данная тема проводится у старших курсов. Соответственно, я постоянно сопровождал Вешкина с его учебной программой, а сейчас у меня уже нет времени на полноценное обучение. В общем, придется выкручиваться, как и обычно. Да, будет сложно, но когда мне было легко? С чего-то же нужно начинать. Дождавшись окончания учебного дня, я быстренько выполнил свою работу, при этом не снижая качества, и принялся ждать Вешкина. Пересечься с ним было максимально легко. Я просто сел на кухне и ждал. Прошло минут двадцать, как дверь на общую кухню Настиша распахнулась, и внутрь помещения чуть ли не влетел голодный братец. Его глаза сверкали, а на лице была самодовольная улыбка. «Ага, так и знал!» – начал он громко говорить. «Ну-ка, что ты знал?» — Ешь без меня? — не угадал, — улыбнулся я. — Хм, а что тогда? — Ты что-то задумал? — с прищуром посмотрел он на меня. — Ничего такого, просто я думал, что ты захочешь мне помочь. Я ведь не ошибся? — Эм, не нравится мне твой настрой, — продолжая смотреть на меня с подозрением, медленно проговорил Вешкин и замолк на несколько секунд. Возникшую паузу прервал его бурчащий живот. Ну, — Но ты слышал это? — Что? — Знак протеста. Я отказываюсь работать на голодный желудок, что бы ты там не задумал. Да не переживай ты так, мне просто нужно пару книг из библиотеки, пока она не закрылась, спокойно проговорил я. А подождать это не может? возмутился брат. Нет, конечно, я же говорю, пока библиотека не закрылась, не срочно нужно. Из-за турнира, что ли? немного разочарованно проговорил Кирилл. Ну да, ответил я. Конечно же, я не стал уточнять, что это нужно для моей собственной защиты, да и не факт, что сам смогу разобраться с использованием заклинания. Все-таки на самом деле в жизни все куда сложнее, чем просто составление определенных узоров и структуры своих каналов. «А как же ужин?» «Ужин будет, но позже. Сперва мне нужны книги». «Нет, так не пойдет», — возмутился Вешкин. «Это же не пятиминутное дело, в смысле готовка. Это целая наука, и времени нужно немало». «В чем-то ты прав, но книги мне срочно нужны». «Конечно прав», — закивал он. «Давай тогда так. Пока я хожу, ты начинаешь готовить, чтобы попросту не терять времени». «Идет», — улыбнувшись, ответил я. «Ведь, зная Кирилла, я заранее именно так все и планировал». Гоша подошел к двери, где его встретил в прошлый раз Вешкин, и протянул руку. Однако, стоило ему коснуться ее, как та сама открылась, и в проеме показался Кирилл с довольной рожей. «И как прекрасен этот мир! Как лик твой лучезарен!» — объявил он. «Давай без прилюдий, недовольно буркнул тот. «Бо-бо-бо!» — скривился в ответ Кирилл и пропустил его вовнутрь. «В тебе нет тяги к прекрасному!» «К ужасному!» — недовольно проворчал Митин. Парочка прошла по коридору и спустя пару минут оказалась в том же самом кабинете. Только в этот раз он был пуст. «Где?» — хмуро спросил Гоша, взглянув на Кирилла. — Фирс, он пока занят, я побуду за него, — кивнул Вешкин. — Хорошо, давай тогда к делу, — кивнул Гоша и достал несколько основ и тетради, которые он выложил на стол. — С основными рунами я закончил. В принципе, ничего сложного, но надо еще подтянуть дополнительные, там сложнее получается. Есть вопрос по поводу вот этой руны. Здоровяк достал небольшой пинцет и принялся тыкать в основу. Я вроде как вычитал, что руна Агос с руной Горст несовместимы, но тут они на одной основе, да и еще и без промежуточных рун. Зачем? Понимаю, что так надо, но это же прямое противоречие. Как тут быть? «Эм...» — протянул Вешкин, смотря округленными глазами на основу. «Я как бы...» «Что?» «Слушай, посиди пару минут», — умоляюще сложил руки Кирилл. «Я позову кого-нибудь из старших, они расскажут подробнее и глянут на твою работу более строго. Хорошо?» Не дожидаясь недовольного сопения старого знакомого, он тут же выскочил из комнаты. Митину пришлось просидеть минут десять, прежде чем в комнату вошел невысокий парнишка. Он подошел к столу и протянул руку. «Невский Александр», — представился он. «Митин Гоша», — пожал руку своей лапой здоровяк. «Неожиданный типаж», — заметил студент и кивнул на основы. «Твое?» «Да». Тут взял в руки первые заготовки, внимательно осмотрел и кивнул. «Хорошо. Не ожидал, что с первого раза получится». «Это не первый. Девятнадцать я сам забраковал». Тяжело вздохнул Митин. «Понимаю. Учеба — дело муторное». «Я спросить хотел. Вот тут руны Агас и Горст. Они вроде как несовместимы, а все равно тут стоят». Это стоп-система. Руны, если ты не заметил, они симметрии. Для этого находятся на разных сторонах. И включение и выключение основы тут реализовано за счет как раз этих рун. Если их связать, основа остановит свои функции с минимальным излучением в пустую. Ааа, протянул Гоша. Симметрия. Да, это не обязательно, но почти все симметричные схемы выделяют намного меньше силы в пустую, чем остальные. В этот момент в зал заглядывает Вешкин и пристраивается неподалёку, продолжая слушать Невского. «Вот тут лекция как раз по основам симметрии, немного по принципам энергетики артефактов и их общему построению». «Формулы Кравченкова?» «Они, но читать не обязательно. Так, немного для общего развития», — кивнул Невский. «Это так, в культатив. Главное, что тебе надо заучить. Вот это». Парень выложил перед Гошей сразу три толстые тетради. «Вот тут основы по технологии. Раздел называется «Технология основ». «Тавтология, но, тем не менее, тут как раз твоя основная тема». «Как? Из чего? Каким способом? Какой инструмент взять? Прочее?» Александр похлопал себя по карманам и достал небольшую бумажку. «Вот тут то, что тебе необходимо будет прикупить из специфичных инструментов». Гоша взял бумажку, пробежался по ней глазами и удивленно спросил. «Стоматологическая бормашина?» «Да, есть вариант для артефакторов, но стоит он в разы дороже, а без нее работать по кости – настоящее мучение. Как вариант, можно обойтись ювелирным буром, но сразу скажу, оборотов не хватает. Будешь мучиться и делать сколы. С металлом – да, но кость сразу нет». «Понял», – недовольно кивнул Митин. «Вот тут мы и скинулись на самое дорогое, без чего не сможешь делать основы», – положил на стол конверт Невский. «Присматривайся, выбирай, но сразу скажу, без излишеств. Фирменный не бери, в нем большого смысла нет. Ну и варианты для артефакторов зачастую работают и на камнях силы. Тоже так себе решение в твоих условиях». «Понятно», — кивнул Гош, убирая конверты и список в отдельный карман. «Теперь по основам. Нам нужна первая партия вот таких же, 27 штук. Вторая партия будет вот такая». Парень выложил на стол другую основу и схему к ней. «Таких надо будет 39». «Когда?» — хмуро спросил здоровяк. «В идеале завтра, но мы не звери. Как сможешь сделать, дай знать. Будем идти дальше. Понятно?» «Да, почти». «Что еще?» — Митин кивнул в сторону Вешкина и спросил. «А этот?» — Невский оглянулся на Вешкина, затем наклонился к здоровяку и шепнул. «Не обращай внимания, он немного туповат». «Я не тупой!» — тут же возразил Кирилл. «Просто артефакторика. Не моя сильная сторона. Да?» хмыкнул «А какая сильная? Котлеты». «Моя сильная сторона», — выпрямился Вешкин и занял торжественную позу. «Моя сильная сторона — эксплуатация других людей. В прошлой жизни я точно был плантатором». «Я бы втащил», — Пробасил на это Гоша. Фирс тяжело вздохнул, взял плотные варежки, подхватил кастрюлю с наваристой солянкой и вышел из кухни. Вид уборщика, что идет через весь парк с полной кастрюлей в руках, уже никого не смущал. Более того, пару раз его выслеживали и пытались присоединиться к дегустации его кулинарных изысков. Однако артефакторы, одна некромантка и Вешкин, угрожающие вилкой, быстро дали понять всем желающим, что количество порций строго ограничено, и отказываться от своих они не намерены. Читающий стихами некролог Вешкин с Вилкой это действительно страшно. С усмешкой произнес Фирс, подходя к прозекторской. Спустившись в рабочее помещение, он застал странную картину. Невский, Катаев и Петров с улыбкой до ушей наблюдали за Вешкиным. Тот стоял, широко расставив ноги и руки в стороны, а за его спиной сиял едва заметный парус, переливающийся легкими красными отливами. При этом сам Кирилл краснел и тужился, словно терпел жуткие физиологические позывы. «Что тут?» — начал был Фирс и остановил взгляд на Маргарите. «Я не с ними», — тут же открестилась девушка. «Проверяем эффективность прототипа нашего паруса», — коротко пояснил Петров, с довольной миной наблюдая за Кириллом. «Вешкин у нас в роли лампочки», — кивнул Катаев. «Завязывайте», — буркнул Фирс, ставя горячую кастрюлю на стол. «Если он тут обгадится, аппетит испортим». Невский нехти кивнул, после чего Вешкину пал на пол и, хватая ртом воздух, прохрипел. Котлеты! Фирс же поставил кастрюлю на стол и открыл крышку с погнутыми петлями для замка. «Что это за запах?» — тут же вытянули ребята шеи и потянулись к столу. «Вид странноватый», — задумчиво произнесла Маргарита. «Это колбаса, да?» — уточнил Невский. «И, по-моему, ветчина!» — кивнул Катаев. «Вашему вниманию представляется солянка», — довольно объявил Фирс и добавил. «Специально у мамы рецепт уточнял». Вешкин, что лежал на полу и делал умирающий вид, тут же подскочил и протолкнулся к столу. «Ты и такого еще не готовил?» – осторожно втягивая аромат, произнес он, после чего громко сглотнул слюну. «Я не повар, да и солянка выходит дорого, поэтому и не заморачивался», – пожал плечами парень. «Но раз все начали скидываться на продукты, можно иногда себя и побаловать». «Тогда и мы тебя побалуем», — с довольной улыбкой произнес Вешкин и бегом направился в каморку, откуда вернулся с большой кастрюли, которую вручил брату. «Вот, пользуйся на здоровье!» Фирс взял в руки кастрюлю, тяжело вздохнул и осмотрел ее. По диаметру она была точно такая же, как та, что ему выдал комендант, однако она была почти в полтора раза выше, а внутри обнаружились диски с дырками. «Так это же пароварка», — нахмурился он. «Да, но ее можно использовать как кастрюлю для дополнительных порций», — Кирилл обернулся на стальных парней, которые с важным видом закивали. Фирс оглянулся на Маргариту в поисках помощи, но та стыдливо отвела взгляд в сторону. «Погодите, а стеклянная крышка? Она?» — растерялся Фирс, пытаясь придумать, как отвертеться от такого подарка. «Это эстетично и практично», — кивнул Вешкин. А еще на нее петли не прикрутишь, недовольно буркнул Фирс с угрозой, смотря на брата. Но как бы да, улыбнулся до ушей он. Фирс молча осмотрел кастрюлю, затем взглянул на старую и примерил крышку. Та вошла идеально, что вызвало на его лице победоносное выражение. Блин, опустил плечи Кирилл. Как я сразу не подумал? Давайте тарелки, буркнул Фирс, поставив подарок чуть в сторону. Ребята засуетились и начали накрывать стол. Тут же появились столовые приборы и большая тарелка с хлебом и сметаной. Фир же принялся накладывать порцию каждому, задумчиво поглядывая на скороварку. «Слушайте, почему именно скороварка?» – спросил он. «Овощи на пару полезно, конечно, но на вкус так себе». «Просто она блестящая, а у Вешкина синдром сороки», – хохотнул Невский, принимая свою порцию. «Да, изначально мы хотели взять обычную, но там из блестящих была только эта отполированная проварка, – кивнул Петров. Он уже зачерпнул ложку и отправил в рот. Стоило ему вкусить солянки, как он замер и вскинул брови. «Божественно!» Даже Маргарита, явно пробовавшая подобный суп, удивленно взглянула на Фирса. «Серьезно? Это ты сам?» «Нет, повару у императора нанял», — хмыкнул Фирс. «Вопрос по поводу пароварки открыт. У меня в памяти в пароварке готовят только манты». «Манты?» — удивленно спросил Вешкин. «Это что такое?» Котлет с луком в тесте, — вздохнул Невский. — Сочная, с мясным соком. Кирилл тут же замер, пару раз хлопнул глазами и взглянул на брата. — Котлета в тесте с мясным соком? Мы должны это попробовать! Фирс выразительно взглянул на Вешкина, потом на воодушевленных ребят и коварно улыбнулся. — Манты они как пельмени. — В смысле? — осторожно спросил Петров. — Это дело семейное. Буранов. «Это же Буранов!» — шепотки сопровождали мужчину в черном костюме. Несмотря на довольно солнечную погоду, он был одет в черный костюм, черную рубаху и нес на плечах черный плащ. Вид его был максимально мрачным, а черный ободок в волосы блестящие лысины еще больше добавляло антуража. Прибыв в столицу по просьбе императора для помощи в обновлении некроманской защиты в усыпальнице, он решил заглянуть к своей ученице и узнать, как у нее идут дела. И уже на входе в университет до его ушей начали доходить шепотки студентов и обслуживающего персонала. Да, Буранов прекрасно знал, сколько его род положил сил для создания подобного антуража и отталкивающей ауры, и он не торопился изменить это положение дел. Наоборот, он старался всеми силами его поддерживать, вел себя холодно, говорил мало, ни с кем не любезничал и старался говорить короткими рубленными фразами. Так он прошел по всей территории и добрался до Прозекторской, однако у входа он замер от непривычных звуков. Вешки, не смей, даже не приближайся к готовым! Я только посмотреть!» «Маргарита, хватай кусачки! Если он тронет манты хоть пальцем, откусывай ему пальцы!» «Гена, это по-твоему мант?» «Но он же треугольный!» «Треугольный — это хачебури!» «И треугольник у тебя неравнобедренный, по нему можно теорему Пифагора доказывать!» Оглядевшись по сторонам, Буранов удивленно вскинул брови и вошел внутрь, остановившись на пороге. Перед ним развернулась настоящая баталия. Вешкин в полуприседе пытался обойти Маргариту, что перекрывало ему доступ к тарелке с готовыми мантами. Рядом за столом, перемазанные мукой, стояли трое парней. Кто-то раскатывал тесто бутылкой, в которой плескались ингредиенты для некромантии. Кто-то сворачивал манты, предварительно положив в них мясо с луком, а кто-то со слезами на глазах дрезал лук в мясо. «Так», — произнес Буранов, весь балаган тут же замер. «Не припомню в некромантии раздела кулинария». Следующих указаний не пришлось долго ждать. Григорян снова связался со мной и точно таким же способом передал мне краткую инструкцию, что, где и как делать. От меня требовалось встретиться с неизвестным мне, но доверенным человеком и забрать у него какие-то документы. Особенностью было то, что встреча была назначена на первую половину дня. Как я понял, Григорян тоже перешел к активным действиям и готовился к чему-то масштабному. А это дело нелегкое и не быстрое. Перевоплотившись в личину старика с тростью, я вызвал такси и поехал по указанному адресу. На этот раз я даже сомневаться не стал по поводу машины, ведь идти пешком было бы полнейшим безумием. Как только я перевоплотился в другого человека, у меня тут же разболелись все кости, в особенности это касалось спины и коленей. Поэтому, пройдясь немного по улице и покряхтев, не забывая при этом причитать, я, не раздумывая, решился на такси. Мой внешний вид был, кстати, достаточно опрятным. Серый длинный, однотонный плащ, черная шляпа, ну и та самая трость, без которой я, наверное, не смог бы обойтись. Остановился я метров за 700 до назначенного места на всякий случай, да и приехал немного заранее, чтобы успеть доковылять. Пройдя несколько оживленных кварталов, я прошел мимо стеклянной витрины, где в очередной раз увидел свое отражение. Глядеть на абсолютно чужого, сгорбленного человека с вытянутым морщинистым лицом и понимать, что это «ты» так выглядишь, очень уж и непривычно. В голове происходит и некий диссонанс, словно бы мозг отказывается воспринимать эту информацию. Да и, слава богу, не хватало еще привыкнуть к такому. «Вам помочь?» — неожиданно обратилась ко мне незнакомая девушка лет семнадцати. «Вы не потерялись?» «Ах, нет, нет, милочек, все в порядке», — ответил я, еле сдерживая улыбку на лице. «Я просто решил немного передохнуть». «Точно не нужна помощь?» — не унималась девушка. «Честное слово, спасибо за беспокойство». «Ну ладно, до свидания». Она пожала плечами и пошла дальше по своим делам. Я же тем временем продолжал всматриваться в отражение, разглядывая свои впалые, уставшие глаза. Я постоял так буквально пару секунд, после чего, взявшись одной рукой за поясницу, двинулся дальше. «Да уж, надо бы поторопиться как-то. Не ожидал я, что спустя метров триста мои колени начнут дрожать, а у организма появится огромная потребность передохнуть. Желательно посидеть где-нибудь на скамейке». «Может, и стоило принять помощь от той молоденькой девчонки?» «Так, стоп. Я рассуждаю не действительно как о ком-то, кто в разы моложе меня. Что за нах? Надо бы поскорее закончить с этим заданием, чтобы душевно в старика не превратиться». Договыляв до одного из переулков, я прошел между зданиями и остановился у пожарного выхода одного из строений. Постучав в металлическую дверь специальным стуком, принялся просто ждать. Спустя примерно полминуты оттуда вышел человек в черных очках и капюшоне и вопросительно кивнул. «1948!» — назвал я словесный пароль. В ответ мужчина молча кивнул и достал бумажный пакет из-под куртки. Все так же, не произнося ни слова, он отдал его мне и снова скрылся в здании. Хм, какой предусмотрительный, хотя мне так даже лучше. Забрав документы, я тут же спрятал их под одежду и направился обратно. «Вроде бы все прошло легко и гладко», — подумал я про себя. Но стоило этим мыслям появиться в моей голове, как я чуть было не поперохнулся от удивления, увидев вдалеке знакомую девочку. Ее образ я узнал моментально. Так выглядел Григорян, когда я впервые с ним пересекся. Только вот мы не договаривались с ним встречаться здесь. Он вообще не должен был тут появляться». Девочка, радостно напевая какую-то песенку, в припрыжку пробежала мимо меня, но в последний момент остановилась, склонила голову чуть на бок и посмотрела на меня. Она улыбнулась и, достав из кармана конфетку, протянула ее мне. Растерявшись, я просто стоял и не знал, что делать. В итоге, спустя секундную заминку, прочистил горло и хриплым голосом поблагодарил ее, взяв конфетку. А девочка в это время пропрыгала уже дальше, продолжая напевать все ту же мелодию, так сильно напоминающую игру нашей поющей осины во время летнего ветра. Постояв еще мгновение, я развернул конфету и закинул ее в рот, после чего направился к мусорке и как бы невзначай заглянул под обратную сторону обертки, где увидел надпись, написанную от руки. «За тобой следят. Твою же». В этот миг мое сердце бешено заколотилось. «Что делать?» Тут же я начал прокручивать различные варианты в голове. Самое первое, что пришло мне в голову, необходимо добраться до людного места. Для этого требуется выйти из этой подворотни и пройти обратно к той же самой главной улице. Выбросив фантик, я поковылял в сторону широкой дороги, стараясь при этом выглядеть максимально естественно. Уголком глаза я заметил, как человек на другой стороне улицы разговаривал по телефону и шел при этом строго параллельно со мной, и это учитывая, что я сейчас двигался как раненая во все лапы черепаха. Выйдя на главную улицу, я остановился, зажмурившись от боли в спине, но сделал я это для того, чтобы незаметно осмотреться, и, как оказалось, все даже хуже, чем я думал. Как минимум... Четыре человека точно следили за мной, и еще двое под подозрением, и это только те, кого я смог заметить. Приплыли. Я сглотнул и попытался унять и дрожь в коленях, которая только усилилась. После этого двинулся дальше, несколько раз случайно свернув, но все преследовавшие меня люди повернули за мной».